Глава шестнадцатая С того момента, как он ушел, прошла неделя, а Северина все никак не могла в это поверить, каждый раз закрывая глаза и думая о том, что вот сейчас Хантер войдет в ее дверь и улыбнётся ей своей нагловатой ухмылкой, что она снова почувствует его горячие руки, так нежно прижимающие ее к себе. Она еще никогда так не жаждала чьих-то прикосновений, его прикосновений. «Прошла целая неделя. Неделя, проведенная наедине с самой собой и своими мыслями. Северина никогда не думала, что можно быть настолько одержимой человеком. Человеком, который показал ей две самые противоположные, но всегда идущие рука об руку вещи. Любовь и боль. Мысли и чувства смешались, меняя друг друга со скоростью света. Она обвиняла его, что он бросил ее одну». что сломал ее стены, возводимые годами, а потом ушел, оставив ее беззащитно дрожать на холодном ветру. А буквально через секунду девушка готова была наброситься с кулаками на само себя, потому что где-то на подсознательном уровне понимала, что сама виновата. Он так много дал ей, не прося ничего взамен. А она обманула его, не поверила в него. И, видимо, он никогда не сможет ей этого простить. она практически не спала все это время просто не могла кровать казалась слишком большой и холодной и не было обнимающих ее рук и размеренного дыхания в шею которые сначала так пугали ее но без которых теперь она ворочалась сбоку на бок и не могла найти себе места. хантра сломала ее и теперь она не знала как собрать себя обратно пыталась всеми известными ей способами и изо всех сил но не могла Он нужен был ей, как воздух, потому что с каждым днем дышать становилось все труднее. Наплевав на свою гордость, она пыталась дозвониться ему, но телефон молчал, а ее письма, отправленные на его рабочую почту, оставались без ответа. Она пробовала найти его по всем своим каналам, старым, проверенным и совершенно новым, часами просиживая за ноутбуком, но Хантер пропал со всех радаров. И это было неудивительно, потому что так и должно было быть, ведь Тео теперь не успокоится, пока не поймает его. К восьмому дню она дошла до того, что собиралась просто заявиться в офис ФБР и потребовать встречи с ним, или на крайний случай с тем, кого Хантер назвал Филом. И было наплевать, что ее арестуют сразу же, как только она войдет в здание, но уже практически выйдя со склада она вдруг вспомнила, Что у нее есть номер того самого Фила, и дрожащими пальцами нашла его в списке контактов, нажимая на вызов. Филип Рейнольдс, слушаю. Он снял трубку практически сразу. Привет, это. Девушка глубоко вдохнула, пытаясь успокоиться и собраться с мыслями. Меня зовут Северина. Неожиданно. Филип хмыкнул. но больше не произнес ни слова, давая ей возможность самой продолжить разговор. «Я... я могу поговорить с ним?» Северина зажмурилась, медленно сползая на пол по стенке. Она еще никогда в жизни не чувствовала себя так неуверенно и уж точно не могла скрыть дрожи в голосе. «Нет, он сейчас недоступен. К сожалению, ни для кого». Голос невидимого ей парня был абсолютно бесцветен. «Ты можешь попросить его позвонить мне?» С надеждой спросила она, хотя подсознательно уже знала ответ. «Нет, не думаю, что это хорошая идея». В трубке повисла тишина, а Северина судорожно соображала, как же ей встретиться с Хантером. Ей нужен был всего лишь один разговор и ещё один шанс, чтобы попробовать все исправить. что ты еще? У меня много работы». Да, предложение о сделке все еще в силе. Внутри мгновенно все взбунтовалось, и Северина закусила губу, чтобы не закричать. Она уже чувствовала себя предателем. Это был единственный способ увидеть его, и она только что сделала свой выбор, выбрала его. Шеф обычно не заключает сделки с преступниками, и ты должна знать, что того предложения было достаточно сложно добиться. Она прошла больше недели. И ввиду сложившихся обстоятельств теперь я не знаю, пойдет ли он на это. Так что на твоем месте я бы не стал ждать и просто убрался из страны». «Я поняла. Извини за беспокойство». Сдавленно выдохнула Северина, не в силах больше сдерживать слезы. Ее последняя надежда только что разлетелась вдребезги, ломая так тщательно выстроенную плотину, и девушка разрыдалась, судорожно нажимая на кнопку отбоя. и молясь о том, чтобы успеть положить трубку до того, как Филипп все это услышит. Она не хотела показывать свою слабость, тем более совершенно незнакомому человеку, и не хотела давить на жалость. Наверное, она уже в принципе ничего не хотела. «Остановись!» Филипп уже час наблюдал, как Хант разводит себя, безостановочно подтягиваясь на одном из турников, установленных в тренировочном зале ФБР. Рабочий день закончился, И он заглянул сюда, собираясь поговорить с другом, но тот проигнорировал его, только еще яростнее, заработав руками и громко выдыхая сквозь сжатые зубы на каждом подъеме. «У тебя скоро вены полопаются от напряжения». Хантер фыркнул, наконец-то спрыгивая на пол, но тут же перешел к брусьям. Она звонила сегодня. Усевшись на один из тренажеров рядом, Рейнольдс с сомнением посмотрел на парня, который никак не отреагировал на его слова. хотела поговорить с тобой». «Езжай домой», — буркнул Хантер, всем своим видом показывая, что не намерен его слушать. «Мне там нечего делать», — Филип только отмахнулся и продолжил гнуть свое. Ему совершенно не нравилось, что происходит с его другом, который так ничего и не рассказал, приехав к нему неделю назад посреди ночи с бутылкой виски. «Если тебе интересно, то звучала она достаточно паршиво». Хантер зарычал, еще сильнее, сжимая руками брусья, от которых отжимался. Спрашивала, ли предложение о сделке. «Что?» Замерев на весу и удивленно вскинув голову, Хантер впервые за вечер наконец-то посмотрел на напарника, и тот расплылся в довольной улыбке. «И что-то ей ответил?» «Правду. Что не знаю?» Пожав плечами, Филипп кинул на него полотенце. И тот поймал его на лету, спрыгивая на пол, и еще больше хмурясь. «Кстати, я не думал, что снежные королевы плачут. Неужели ты действительно так хорош, что даже ее сердечко дрогнуло? Или, может, не сердечко? Эй!» Он едва успел увернуться от летящего обратно полотенца. «Не смей ничего о ней говорить!» Прорычал Хантер, четко, разделяя слова. и сжал кулаки, разворачиваясь на месте, чтобы выйти из зала. Всю эту неделю он еле сдерживался, загоняя себя на турниках до изнеможения, чтобы не сорваться с места и не отправиться к Северине. И только мысли о том, что ей плевать на него, и что она давно уже сбежала, помогали хоть как-то поставить мозги на место. «Мы встречаемся завтра вечером на нашем пустыре!» — крикнул ему в спину Рейнольдс, удовлетворенно кивая головой, когда Хантер остановился как вкопанный. Ты, я, шеф и она. Я не собираюсь в этом участвовать. Если ты забыл, то мне не разрешено выходить на улицу. И Хантер это жутко бесило. Теперь, когда Тайшер объявил на него охоту, не собираясь спускать ему с рук работы ФБР и прихваченные в качестве улик несколько килограмм метамфетамина. Парню предписали находиться только в бюро, где он теперь временно жил, курсируя между своим кабинетом, столовой и тренажерным залом. Из каких это пор тебя это волнует?» — подколол его Филипп, но тут же стал совершенно серьезным, поднимаясь на ноги и подходя к так и не обернувшемуся другу. «Но в любом случае шеф настаивает на твоем участии, потому что она вроде как твоя протеже, и ты отвечаешь за нее. И Хантеру не оставалось ничего другого, кроме как в бешенстве сжимать кулаки. Хренов старика на его подставлял, на этот раз заставляя встречаться с Севериной. Чего он бы хотел всячески избегать, боясь все таки сорваться и, наплевав на все, приползти к ней обратно. Следующие сутки прошли в нервном ожидании. Хантер абсолютно не знал, как будет вести себя встрече. Он был не готов увидеть ее снова. Совершенно. и Психанов написал утром заявление о переводе в любой другой штат, куда угодно, да хоть на Аляску, лишь бы дышать стало легче от осознания того, что они не встретятся где-нибудь случайно. «У нас с тобой договор, разве нет?» Разрывая его заявление на мелкие кусочки, Джерард Квинс сверлил гневным взглядом стоящего в его кабинете подчиненного, который в последнее время доставлял ему слишком много хлопот, а вернее заставлял слишком сильно нервничать. «Доведи дело до конца и катись в свой Вашингтон». «Тогда просто увольте меня», — Хантер Прямо сложил руки на груди, возвращая шефу такой же гневный взгляд. «Я не собираюсь больше в этом участвовать». «Ты будешь в этом участвовать, потому что это все еще твое дело. Свободен». Шеф махнул рукой в сторону двери и демонстративно ткнулся взглядом в стоящий на столе компьютер. И скрипя зубами от злости, Хантер пулей вылетел из кабинета в очередной раз, направляясь в подвал, чтобы сбросить напряжение. На этот раз избивая грушу. Вечер наступил слишком быстро, он и глазом не успел моргнуть, как Филипп уже глушил служебный шевролет Таха на самом краю их пустыря, по дальнему краю которого нервно выхаживала фигура в черном спортивном костюме. Машина Квинса остановилась рядом с ними буквально через несколько секунд. Выключив фары, все трое вышли и направились к девушке, замершей на месте. Хантер всем телом чувствовал на себе ее пронзающий взгляд, и сам не отрывался от рассматривания застывшей камнем темной фигуры, но не мог пока разглядеть ничего, кроме очертаний. Шеф выступил вперед, представляясь и, расправив плечи, северина сняла капюшон. Наконец-то, привыкшие к темноте глаза Хантера тут же выхватили все изменившиеся черты любимого лица. Потухшие глаза с глубокими синяками под ними, впалые щеки, искусанные губы. И он снова разозлился, на этот раз от того, до какого состояния она себя довела. А потом еще больше, потому что знал, что в глазах Квинса в таком виде она выглядит самой настоящей наркоманкой, которых тот просто презирал и не считал людьми. «Вы просили о встрече, мисс...» Глава отдела уголовных расследований обвел ее пренебрежительным взглядом и намеренно сделал вид, что не знает ее имя, показывая, насколько ничтожной считал девушку. Шепард, не удержавшись, рыкнул Хантер, слегка отдергивая воротник, душившей его белой рубашке, застегнутый на все пуговицы под туго затянутым галстуком, и тут же сделал шаг назад, засовывая руки в карманы черных брюк. Он в кое-то веке соответствовал предписанному бюро драскоду, стараясь любым способом доказать самому себе, что эта встреча носит чисто рабочий характер, а ему совсем не хочется схватить девушку в охапку и унести ее в их маленькую комнатку на старом складе. Вы предлагали сделку? И, к своему удивлению, Хантер больше не слышал в голосе Северины, так нравившийся ему британский акцент. Она опять вернулась к дерзким интонациям Олеса, а у него внутри с громким лязгом порвалась одна из цепей, сковывающих его уверенность в том, что он больше не позволит ей проникнуть в его сердце. Потому что, кажется, только с ним она чувствовала себя настолько свободно, чтобы не прятаться за маской выдуманной много лет назад роли. Только ему она раскрылась настолько, чтобы не контролировать ни одну мелочь, формирующую ее общий образ». Агент Морроу, объяснил вам условия. Было абсолютно ясно, что Квинс хочет по максимуму сократить время этой встречи и как можно быстрее отправиться домой. Да, я рассказываю все, что знаю, и содействую в операции по задержанию. Вы гарантируете мне полную неприкосновенность, и освобождаете от любых возможных обвинений и преследований. Уверена, чеканила Северина, и хоть она и старалась обращаться непосредственно к стоявшему перед ней Квинсу. я взгляд то и дело метался к Хантеру. Северне казалось, что прошла целая вечность того вечера, когда она видела его в последний раз, и сейчас перед ней стоял совершенно другой парень, мужчина, гладко выбритый, в официальном костюме, который ему невероятно шел, и ей не хотелось отрываться от него. Она могла бы простоять так всю ночь, рассматривая его, подбухающие удары своего сердца. Видимо, нужно было потерять его, чтобы действительно понять и прочувствовать, насколько важным он стал для нее за столь короткий срок. Как сильно изменила ее саму и ее жизнь, так стремительно и бесцеремонно ворвавшись в нее. «Отлично!» — резкий голос Квинса вырвал ее из собственных мыслей, заставляя Северина вспомнить причины их встречи. «Тогда, если вы согласны...» мужчина протянул ей руку, пытаясь сохранить нейтральное выражение лица, то я вынужден оставить вас на своих агентов и откланяться, а они уже запишут все ваши показания. Я согласна. Она крепко пожала его руку, слегка съежившись от соприкосновения, что не укрылось от внимательного взгляда Хантера, и быстро отдернула ладонь, пряча ее за спину. «Мы тоже уходим». Твердо сказал Хантер, не обращая внимания на удивленный взгляд стоящего рядом Филиппа, который все это время с любопытством исследователя наблюдал за ними, пытаясь понять, какая кошка пробежала между этими двумя. «Будет разумнее не подвергать друг другу опасности и разойтись. Свои показания мисс Шепард пришлёт нам по почте. Она отлично знакома с процедурой оформления протоколов допроса. Да и дальнейшее общение стоит перевести в онлайн-режим из тех же соображений безопасности. «Это твое дело. Решать тебе». Квинс махнул рукой и тяжелой походкой направился к своей машине, подкуривая на ходу и бросая через плечо. «Всего хорошего, мисс». И стоило только главе отдела ФБР отойти на достаточное расстояние, Северина мгновенно растеряла всю свою выдержку, обнимая себя руками. «Я рад, что в конце концов-то одумалась». В интонации Хантера прозвучали покровительственные нотки. Он лишь на мгновение позволил себе встретиться с девушкой глазами и, развернувшись к ней спиной, подпихнул друга в плечо. «Поехали, Фил». «Хантер, подожди. Мы можем поговорить?» Робко спросила Северина, опираясь взглядом в его прямую широкую спину. «Нет». «Да». Два мужских голоса прозвучали практически одновременно, и Хантер в раздражении повернулся к напарнику, какого-то черта решившему ответить за него. «Не страдай хернёй, придурок!» Едва слышно процедил Рейнольдс, но тут же повысил голос, обращаясь к ним обоим. «Я уеду с шефом, а вы уж попробуйте во всем разобраться!» И впихнув Хантеру ключа от «Шевроле», Филипп поспешил догнать Квинса, который уже дошел до своей машины, И сейчас докуривал, стоя у открытой двери.